Сем благоразумным советникам надлежало еще пробудить в нем для государственного блага и прежний дух воинский, усыпленный тем же человеколюбием. Владимир уже не искал слабых героев и жил в мире с соседственными государствами: польским, венгерским и богемским. Но хищные печенеги, употребляя в свою пользу миролюбие его, беспрестанно опустошали Россию. Мудрые епископы и старцы доказали великому князю, что государь должен быть ужасом не только преступников государственных, но и внешних врагов, и глаз воинских труб снова раздался в нашем древнем отечестве. 997 год. Владимир, желая собрать воинство многочисленное для отражения печенегов, сам отправился в Новгород, но сии неутомимые враги, узнав его отсутствие, Приближались к столице, окружили Белгород и пресекли сообщения жителей с местами окрестными. Через несколько времени сделался там голод, и народ, собравшись на вече или совет, изъявил желание сдаться неприятелем. Князь далеко говорил он, печенеги могут умертвить только некоторых из нас, а от голода мы все погибнем. Но хитрость умного старца, впрочем, не совсем вероятная, спасла граждан. Он велел ископать два колодезя, поставить в них одну кадь сытую, другую с тестом, и звать старшин неприятельских, будто бы для переговоров. Видя сие колодези, они поверили, что земля сама собой производит там вкусную для людей пищу, и возвратились к своим князьям с вестью, что город не может иметь недостатка в съестных припасах. Печенеги сняли осаду. Вероятно, что Владимир счастливым оружием унял наконец их варваров. По крайней мере, летописец не упоминает более о их нападениях на Россию до самого 1015 года. Но здесь предания оставляют, кажется, Нестора, и в течение 17 лет он рассказывает нам только, что в тысячном году умерли Мальфрида. одна из бывших Владимировых жен, как надобно думать, и знаменитое несчастье Мрагнеда. В 1001-м Изяслав, а в 1003-м младенец Всеслав, сын Изяславов. Что в 1007-м году привезли иконы в киевский храм Богоматери из Херсона или из Греции. А в 10011-м скончалась Анна, супруга Владимирова, Достопамятная для потомства, ибо она была орудием небесной благодати, извлекшей Россию из тьмы и долопоклонства. В те годы, скудные происшествиями по нестравной летописи, Владимир мог иметь ту войну с норвежским принцем Эриком, о коей повествует исландский летописец Стурлезон. Ганимой судьбой умалоретний принц норвежский Олаф, племянник Сигурда. Одного из звермозов Владимировых с матерью вдовствующей королевыю Астридую нашел убежище в России, учился при дворе, осыпаемый милостями великой княгини, и ревнозно служил государю. Но оклеветанный завистливыми боярами должен был оставить его службу. Через несколько лет, может быть, с помощью России он сделался королем норвежским, отняв престол у Эрика, который бежал в Швецию. Собрал войско, напал на северо-западные Владимировы области, осадил и взял приступом город российский Альдейгабург, или, как вероятно, нынешнюю старую Ладогу, где обыкновенно приставали мореплаватели скандинавские и где по народному преданию Рюрик имел дворец свой. Храбрый норвежский принц четыре года воевал с Владимиром, наконец, уступив превосходству сил его, вышел из России. Судьба не пощадила Владимира в старости. Пред концом своим ему надлежало увидеть с горестью, что в Ластолубье вооружает не только брата против брата, но и сына против отца. Наместники Новогородские ежегодно платили две тысячи гривен великому князю и тысячу раздавали гридням или телохранителям княжеским. Ираслав Тогдашний правитель нового города дерознул объявить себя независимым и не хотел платить дань. Раздраженный Владимир велел готовиться войску к походу в Новгород, чтобы наказать ослушника. А сын, ослепленный властолюбием, призвал из за моря варягов на помощь, думая вопреки законам божественным и человеческим поднять меч на отца и государя. Небо, отвортив сию войну богопротивную, спасло Ярослава от злодеяния редкого. Тысячи пятнадцатый год. Владимир, может быть, от горести занимок тяжкую болезнью, и в то же самое время печенеги ворвались в Россию, надлежало отразить их. Не имея сил предводительствовать войском, он поручил его любимому сыну Борису, князю Ростовскому, бывшему тогда в Киеве, и через несколько дней. Скончался в Берестове, за городным дворцом, не избрав наследника и оставив кормило государства на волю рока. Святополк, усыновленный племянник Владимиров, находился в столице. Боясь его властолюбия, придворные хотели утаить кончину великого князя, вероятно, для того, чтобы дать время сыну его Борису возвратиться в Киев. Ночью выломали пол в синях, завернули тело в ковер, спустили вниз по веревкам и отвезли в храм Богоматери. Но скоро печальная весть разгласилась в городе. Вельможи, народ, воины бросились в церковь, увидели труп государя и стенанием изъявили свое отчаяние. Бедные оплакивали благотворителя, бояре отца Отечества. Тело Владимирова заключили в мраморную раку и поставили оную торжественно рядом с гробницей супруги его Анны среди храма Богоматери и им соруженного. Сей князь, названный церковью равноапостольным, заслужил и в истории имя великого. Истинное ли увирение в святини христианства? Или, как повествует знаменитый арабский историк XIII века, одно честолюбие и желание быть в родственном союзе с государями византийскими решило его креститься. Известно Богу, а не людям. Довольно, что Владимир, приняв веру Спасителя, осветился ею в сердце своем и стал иным человеком, быв в язычестве мстителем, свирепым, гнусным, слохстолюбцем, воином кровожадным и что всего ужаснее братаубицую Владимир. Наставленный в человеколюбивых правилах христианства Боялся уже проливать кровь самых злодеев и врагов Отечества Главное право его на вечную славу и благодарность потомства Состоит, конечно, в том, что он поставил россиян на путь истинной веры Но имя великого принадлежит ему из-за дела государственные Сей князь, похитив единовластие, благоразумным и счастливым для народа правлением Загладил вину свою выслав мятежных варягов из России, употребил лучших из них в ее пользу, смирил бунты своих данников, отражал набеги хищных соседей, победил сильного Мечеслава и славный храбростью народ Ятвяжский, расширил пределы государства на западе, мужеством дружины своей утвердил Венец на слабой главе восточных императоров, старался просветить Россию, населил пустыни, основал новые города. Любил советоваться с мудрыми боярами о полезных уставах земских, завел училище и призывал из Греции не только иереев, но и художников. Наконец был нежным отцом народа бедного. Горестью последних минут своих он заплатил за важную ошибку в политике, за назначение особенных уделов для сыновей. Слава его правления раздалась в трех частях мира. Древние скандинавские, немецкие, византийские, арабские летописи говорят о нем. Кроме преданий церкви и нашего первого летописца о делах Владимировых, память всего великого князя хранилась и в сказках народных о великолепии пиров его, о могучих богатырях его времени, о добрыне Новгородском Александре золотою гривную, Илье Муромце сильном Рахдае, который будто бы один ходил на триста воинов. Яне Усмощвице, Грозе Печинегов и прочих, о коих упоминается в новейших отчасти баснословных летописях. Сказки не история, но сие сходство в народных понятиях о временах Карла Великого и князя Владимира достойно замечания. Тот и другой, заслужив безсмертие в летописях своими победами, усердием к христианству, любовью к наукам живут до ныне и в сказках богатырских. Владимир, несмотря на слабое от природы здоровье, дожил до старости, ибо в девятьсот семьдесятом году уже господствовал в новейгороде под руководством дяди боярина Добрыни. Прежде, нежели будем говорить о наследниках всего великого монарха, дополним историю описанных нами времен всеми известиями, которые находятся в Несторе и в чужестранных современных летописцах. о гражданском и нравственном состоянии тогдашней России, чтобы не прерывать нити исторического повествования, сообщаем о ней в статье особенной.